Глава 18. Михалыч. Обрубает концы. Михалыч лежал на чердаке трехэтажного дома и внимательно смотрел в окуляры восьмикратного армейского бинокля через небольшое слуховое окно. Здесь был оборудован наблюдательный пункт за домом Меды и Деда, В этом наблюдательном пункте под вечер обычно сидел один ушастый и подслушивал разговоры парочки. Супруги в конце рабочего времени всегда в одно и то же время садились ужинать на веранду и болтали между собой. Михалыч очень надеялся, что дед рано или поздно выложит информацию о том, где он достает жемчуг. Тем более он это обещал Медичке. Такой разговор в свое время ушастый подслушал. Сегодня предчувствие чекиста подтолкнуло его составить компанию шпиону. И, как оказалось, не зря. Михалыч пытался узнать тайну деда и другим путем. Он знал, что тот регулярно раз в неделю в одиночку уходит из стаба, куда и зачем — не рассказывает. На воротах сообщает, что любит прогуливаться и валит куда-то в лес. Как-то чекист нанял специалиста, чтобы проследить тайный маршрут. Специалист обладал умением стикса ставить на человека никому невидимую метку и потом чувствовать направление, где она находится. Но вот он незаметно отерся где-то о деда и последовал за ним на значительном расстоянии, когда тот пошел прогуливаться. Кончилось все неудачно. Внезапно специалиста вдруг парализовало. Он свалился на землю и не мог двигаться, не мог пошевелить ни конечностями, ни языком. Потом появился улыбающийся дед и, весело смеясь, объяснил, что он любит гулять в одиночку и нечего шляться за ним. Затем он ушел, а специалист оклемался через десяток минут и в страхе рванул в докладывать Михалычу. «Что за умения такие у этого выскочки?» С неприязнью задумался особист. Размышление Михалыча прервало появление знахарки, и он начал внимательно наблюдать. Разыгрывалась какая-то трагикомедия со слезами и поцелуями, и ничего нельзя было понять. Но Михалыч не переживал. Ушастый то и дело поворачивал то одно, то другое ухо к окошку и внимательно слушал, иногда что-то записывая в тетрадку. Когда представление закончилось, и парочка перебралась вовнутрь тома Михалыч повернулся к ушастому с вопросительным выражением лица. «Значит так, Михалыч, докторша забеременела и захотела сделать аборт, а дед пообещал ей еще одну белку и отговорил». «Это все?» — спросил особист и, получив утвердительный кивок, резко выхватил нож и вскрыл горло ушастому. «Жаль, полезный был человек, но слишком много узнал за последнее время». подумал Михалыч, наблюдая агонию шпиона. «А с такими знаниями в живых оставлять никак нельзя. Теперь нужно подготовиться и действовать. Захватывать деда не имеет смысла, может не расколоться, да и опасен, гаденыш. Неизвестно, что он еще может вытворять. А через его беременную сучку можно с гарантией выбить из этого голубка и не одну белку». Михалыч своим чекистским нутром чувствовал, что у деда есть еще.